Жаль, что он вчера не настоял на своем. Но раз уж договорились, придется потерпеть. В том, что Уоррен тренд примет его условия, О'Киф ни на секунду не сомневался. Другого выбора у тренда собственно, и не было. Когда завтрак уже подходил к концу, позвонил из Голливуда Хэнк Лемницер, личный представитель О'Кифа на западном побережье. Трубку подняла Додо. -до.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 той красотки, хм. то есть дамы, в которой вы проявили ваш благосклонный интерес, тогда в Беверли-Хиллз, помните? О'Кив помнил ее прекрасно, пышная высокая бренетка с дивной фигурой, насмешливая, своенравная умница.